33. -е. ТОЛЬКО СПРАВЕДЛИВОСТИ В октябре московское следствие было наконец закончено. Но я напрасно надеялся, что следователи отпустят меня, убедившись в нелепости дела, к тому же так явно устаревшего. Ведь тогда, весной 45-го года, меня обвинили в клевете на союзников, потому что я говорил – Черчилль был и будет врагом советской власти. Доказывал, что в Германии нам придется соперничать с американцами и англичанами и добиваться дружбы немцев, что немецкие рабочие должны быть нашими союзниками против англо-американских капиталистов. В марте 1945 года председатель фронтовой парткомиссии, сидеющий подполковник в очках, бубнил ровным, хрипловатым голосом что все эти рассуждения – демагогия с траткистским душком, грубые политические ошибки, порочная недоценка единого международного антифашистского фронта и руководящей роли Советского Союза, непонимание или намеренное нежелание понять исторические установки партии и лично товарища Сталина по линии внешней политики в свете Тегеранской и Ялтинской конференций. А месяц спустя следователь контрразведки показал аккуратно напечатанный листок. Систематические антисоветские высказывания, выразившиеся в защите немцев, в клевете на союзников, в клевете на советскую печать и на советского писателя Эренбурга. Но с тех пор прошло уже больше года. В лагере я читал газеты, знал о фултонской речи Черчилля, о начале холодной войны. Протокол допроса об Эренбурге был еще в конце первого следствия изъят из дела. Позднее стало понятно. Это произошло после статьи Александрова против Эренбурга. Я был уверен, что остаюсь в тюрьме только из-за волокиты, из-за перегруженности следственного аппарата. Но вот маленький старший лейтенант, не знавший сколько «С» в слове «диссертация», Какая разница между философией и филологией вызвал меня и сухо деловито сказал. Исполняется 206 статья УПК об окончании следствия. Материалы дела вам известны, надо подписать протокол. Меня это ошеломило. А я рассчитывал на исполнение 204 статьи, на прекращение дела. Это может теперь только прокурор но прокуратура передает ваше дело в трибунал. Почему? Ведь все же совершенно очевидно, нелепые, абсурдные обвинения, явная клевета. Трибунал в этом разберется. Тут разные материалы. Есть за, есть и против. Дело большое, сложное. Видите, сколько бумаг? Целые две талмуды. Трибунал объективно разберется. Вызовут свидетелей, обратно вас послушает А сейчас давайте подписывайте протокол об исполнении 206. Я попросил обе папки с делом, чтобы прочесть их. Попросил бумаги, чтобы делать выписки. Я знал, что имею на это право. Он рассердился. Вы уже два раза исполняли 206. Тут же в деле есть ваши собственноручные показания. А я спешу, у меня знаете сколько работы. И бумаги вам не положено. Я достаивал, он злился. Вот видите, как вы относитесь к следствию, это тоже показывает ваше политическое лицо. Я ссылался на законы, на дух и букву. Он еще больше злился, даже упрекал меня в бюрократизме и формализме. Потом все же позволил мне перелистать вторую папку, новые материалы, но все торопил, обиженно дулся я прочел отзывы, полученные московскими следователями. Генерал Бурцев писал особенно подло, вроде бы объективно, сначала коротко о достоинствах, знаниях, заслугах, а потом, главное, всегда считался оппозиционером, выступал против непосредственных начальников, морально неустойчив в быту, имел связи с сотрудницами и гражданскими женщинами, допускал серьезные политические ошибки, нарушавшие работу отдела. <coughs> полковник Сапожников и Брагинский из главпура писали спокойно и доброжелательно, а полковник Селезнев по схеме прямо противоположный Бурцеву. Вначале об отрицательных чертах вспыльчивость, резкость, самоуверенность, граничащая с нарушением дисциплины, а затем подробнее о всяческих достоинствах. Чтение дела – Как не брюзжал следователь, меня снова ободрило, и я был почти уверен, что если не прокуратура, то уж трибунал обязательно освободит. Несколько дней спустя дежурный подозвал кормушки. «Ваше дело за главной военной прокуратурой». А еще через два или три дня меня вызвали с вещами. Пока собирался, наспех запихивая в мешок пожитки, сердце колотилось часто-часто, Мысли вставали бестолково. С какой интонацией выкликал дежурный, не означало ли она свободу? Что снилось накануне? Может быть, все-таки освобождают? И верил, и запрещал себе верить. Все съедобное раздал соседям, прощался, уже почти не видя лиц, не слыша, что говорят. Кто-то убеждал, до волю идешь. Факт на волю, ведь не объявляли, что за трибуналом. Другой просил позвонить его жене, повторял номер телефона и, чтобы она в передаче послала семь коробков спичек, что будет значит что я на воле. Скептики договаривались, где в бане написать номер новой камеры или срок. Потом дежурный уже в коридоре объявил «Ваше дело за трибуналом МВО». И я, расслабленный, обмягший, словно пробежал 10 километров Потащил свой матрас и барахло в соседний коридор, в подсудную, 105-ю камеру. Точь-в-точь -точь такая же, как 96-я, она вмещала по меньшей мере вдвое больше обитателей. Нары были сплошные, все лежали вплотную. Мне опять повезло, как недавний лагерник и бывший фронтовик я привлек благосклонное внимание нескольких сторожилов и попал в лучшую Преоконную часть. Моими соседями были доктор Михайлов из Воронежа, профессор физики Москвич Виноградов, подполковник польской армии пан Зигмунд, одесский хозяйственник Николай Иванович и последний московский розенкрейцер Дмитрий Савич Недович, поэт и ученый, переводчик Фауста. Михайлов попал в плен в 1941 году, работал врачом в лагере военнопленных в Румынии, лечил, помогал устраивать побеги. В 1944 году его судил фронтовой трибунал и оправдал. Он снова стал военным врачом, майором медицинской службы, разыскал родных, написал жене. В 1946 году был демобилизован и поехал в Воронеж куда навстречу ему ехали жена и сын. Арестовали его в Москве, на Курском вокзале, патруль с опоздавателем из бывших пленных. «Родина с тебя профессора сделала, а ты, сволочь, своими руками подавал врагу оружие против Родины. Кто же ты после этого, профессор или гад?» Особняком держались трое чеченцев. Старший Ахмед был похож на царя Николая II, но только посмуглевшего и темноволосого. Молчаливый, сдержанный, он редко разговаривал даже со своими земляками, казался высокомерным. Второй помоложе, высокий, бледный, узкое лицо, стиснуто у большого острого носа. Третий, маленький, щуплый, черно-черно-щетинистый до глаз. Однажды во время раздачи баланды кто-то обругал носатого, И тот, яростно взвизгнув, бросился на обидчика с неожиданной силой, расталкивая всех, кто стоял на пути. Но Ахмед окликнул его, вернее, просто сказал чуть громче обычного одно-два коротких слова. И тот мгновенно остановился, сжался молча, залез поглубже на нары и сел лицом к стене. Несколько раз в день чеченцы молились, тихо бормоча и глядя на стену. В камере молились еще несколько человек. Не помню, чтобы кто-нибудь забаскалил или пытался облечить религиозный опиум. Свобода совести в тюрьме была неприкосновенна. Получая передачи, я, как водится угощал прежде всего иногородних, тех, кто не имел ничего, кроме тюремного пайка. В первый раз Ахмед был удивлен и недоверчиво оглядывал предложенные ему и его землякам луковицы, Печенье, сахар. Потом кивнул, разрешил младшим взять, поблагодарил с непроницаемым достоинством, сам ничего не тронул. Но на следующий день он заговорил со мной, спросил, откуда. Отец, мать есть, брат есть, дети есть. Был на войне, был в плену. Какую должность имел раньше? А на Кавказе был? Ахметь никогда не обращался ко мне, когда я читал, играл в шахматы или в козла, разговаривал или был задумчив. Но заметив, что я на него смотрю, он сначала едва приметно улыбался и вежливо замечал что-нибудь вроде «Хорошую ты книгу сегодня читал, да?» Или «Красиво говорил вчера профессор я не все понимал, но слышал, очень красиво говорит ученый человек». Только убедившись, что его обращение встречено сочувственно, вступал в разговор. Отвечая на вопросы, Ахмед охотно рассказывал о своей жизни. «Мы хорошо живем, правильно живем, по закону. У вас есть люди воруют, а нас у нас нет. Кто украл, не будет жить у нас. Родной отец зарежет». «Ну а как же баранта спросил я осторожно. В Про прошлый раз он сам горделиво рассказывал, как мальчишка ездил на баранту, угонял скот с пастбищ ингушей. «Баранта не значит красть, баранта – мужчинское дело, джигит на баранту едет, джигит – храбрый человек, а вор – трус. Новый закон, советский закон говорит, чтоб одна жена была. Это хороший закон для русских, для сетин хороший, для грузин хороший». Для бедных людей хороший, кто имеет мало кушать, маленький дом. А кто имеет большой дом, имеет деньги, имеет разные имущества. Тогда есть другой хороший закон, старый закон шариат. Хочешь две жены, хочешь три жены, но чтоб по закону, честно, чтоб был порядок. Одна жена, давай квартиру, давай кушать. Другая жена, тоже давай квартиру, давай кушать. Русские водку пьют, ругаются некрасиво на мать. А почему так? Потому что русская женщина не знает никакой порядок, гуляет куда хочет. И мужчины не знают порядок. Закон говорит, одна жена, один муж, а никто не слушает. Муж гуляет к чужой жена или девочка, жена гуляет к чужой муж. У нас так не может быть. Вот я имею три жены по закону. Всем дал своя комната, давал кушать. Я был в совхозе начальник ферма. Имел дом, имел сад, имел барашки, все имел. Есть у нас школа, есть клуб, там кино показывают. Один раз в неделю кино. Кто идет? Женщины, девочки и молодые мальчики. Каким прикажут? Почему прикажут? А так надо. Вот тебе пример. Мои жены идут в кино, молодые идут. Старшая должна думать про дом, про дети, помогать маме. Молодые жены идут, сестры идут, брата молодая жена идет. Но нельзя одним женщинам ходить. Я старший, я приказываю младший брат или племянник, или сын соседа хороший мальчик. Иди, проводи мои женщины, смотри, чтоб порядок. Какой порядок? Ну, если чужой мужчина будет говорить с моей женщиной... Мой брат или кто провожает, будет его резать. А если жена будет говорить с чужим мужчиной, ее тоже резать. Нет, жалеть нельзя. Если жалеть, порядка нет. Если моя женщина говорит с чужим мужчиной, смеется, как русская. Мой брат, мой племянник, мой друг должен его зарезать и ее зарезать. Если не будет резать, я его зарежу. Нет, много раз так не бывает, только мало было, потому что все знают, если надо, так будет. Два года до войны один человек в нашем ауле, хороший джигит, на шофера выучился, ездил далеко, в Россию ездил, в Закавказ ездил. У него жена была одна, красивая, молодая, он думал, она хорошая. Долго ездил, приехал, когда не ждали, приходит в свой дом, видит чужой мужчина. Жена кричит, «Давай развод, я тебя не хочу любить, я эту мужчину хочу любить!» Мужчина кричит, «Новый закон позволяет развод, давай развод, я тебе деньги дам, барашки дам!» Тогда этот джигит взял кинжал, его зарезал и жену зарезал. Сын был маленький, два года или три года. Тоже хотел зарезать, но не мог, жалел. Думал, мамина кровь, плохая кровь, но тоже есть моя кровь. Очень думал, даже плакал, но сына не резал. Потом был суд, прокурор кричал, расстрел надо. Да, да но весь наш аул пришел в город, где суд. Все мужчины пришли, старики ходили к суде, ходили в милицию, ходили из полков, везде говорили, ваш новый закон хороший. Наш старый закон тоже хороший. Надо уважать все законы. Если будет расстрел, тогда судью зарежут, обязательно зарежут, потому что нельзя расстрелять джигита, он по закону жил. Если будет ему плохо на суде и в тюрьме, тогда суде будет плохо и милиции будет плохо. Все чечены будут обижаться. Надо уважать наш закон. Судья был умный, долго говорил, долго судил. Присудил три года условно за некультурность. Сергей Иванов, бывший чемпион Союза по десятиборью, попал в плен в 1941 году в Эстонии. Его увезли в Рейнскую область. Он у зажиточного крестьянина. Через год уже говорил по-немецки и бежал в Швейцарию. Там его интернировали. В 1945 году он уехал с первой же группой репатриантов и был арестован в фильтрационном лагере. Следователь требовал признаться, какое именно задание он получил и от какой разведки – американской, английской или швейцарской. Сергей, в отличие от других пленников, был по-настоящему крепок. В Швейцарии жил сытно, тренировался. И по молодости твердо верил, что невинного нельзя осудить, ведь есть же закон. Обиженный следователь, ничего не добившись, закончил дело, сказал на прощание. «Вот если бы ты раскололся по-хорошему, чистосердечно, то поскольку задание не выполнял, только намерение имел, получил бы пять-семь лет лагеря, а там и через три года был бы дома. А теперь пойдешь» как обыкновенный изменник Родины. И радуйся, если десятку получишь. Такого упорчивого на каторгу надо на 20 лет. Днем меня вызвал дежурный. Давай слегка, то есть без вещей, без пальто. Повели вниз через вокзал, маленький коридор, мимо уборной, где летом я испытывал живительное блаженство первого знакомства с санаторием Бутюр. В комнате за простым деревянным столом сидел человек с густой седой шевелюрой и седой бородой. Облик интеллигента конца 19 века. Взгляд из-под бровей пристальный, изучающий. «Я ваш адвокат, Александр Владимирович х Пригласили ваши родные». В полголоса быстро. Мать просила вам передать, что все здоровы и приветствуют. Так вот, ваше дело будет слушать военный трибунал Московского военного округа, видимо, уже в ближайшее время. Я принял на себя вашу защиту, но хочу вам сказать, громко и патетически, что я член партии уже больше четверти века, и могу отстаивать только правду и только в интересах партии и государства. Так вот, какие у вас будут пожелания по делу? Кого хотели бы пригласить, как свидетелей? Мы говорили примерно с полчаса. Он делал пометки на листе бумаги, но слушал не слишком внимательно. Я назвал свидетелей, рассказывал о подделках и передержках в следствии, о явных противоречиях в обвинительных показаниях. Он торопился. Ладно, ладно, это вы скажете суду, а я сам буду знакомиться с делом. Постараюсь, насколько возможно, смягчить вашу участь. Что значит смягчить? Я коммунист, безоговорочно преданный партии. Я ни в чем не виноват. Речь может идти только о полном оправдании, о решительном изобличении клеветников. Он посмотрел с любопытством и усмехнулся. Я вам уже сказал, я буду вести ваше дело, исходя прежде всего из интересов партии. Если вы действительно коммунист, Вы должны это понимать. Я считаю, что у меня есть основания вас защищать, а прокуратура считает, что имеет основания вас обвинять. Дело ведь есть, и обвинения серьезные. В военное время по такому делу могли бы и расстрелять, а теперь кодекс предусматривает до 10 лет. Так что возьмите себя в руки, ведите себя сдержанно и разумно. Из того, что я уже про вас знаю... Я вижу, что вы сами себе немало навредили именно нездержанностью, горячностью. Он говорил еще что-то в этом роде плавными, обкатанными фразами. Однако на прощание протянул руку, улыбнулся одобрительно, и мне показалось, даже подмигнул. Я ушел, не понимая, что же все-таки ждать, но был длинный список свидетелей защиты, и я знал, что Иван Рожанский, Галя Хромушина, Юрий Маслов, Михаил Аршанский, Борис Сучков, Валентин Левин еще осенью и зимой писали генеральному прокурору и в ОСО, доказывая, что я не виноват. Вечером, после проверки коридорный вызвал меня и в своей коморке, где на стеллажах лежали тюфяки и выселились башни алюминиевых мисок и кружек, дал прочесть обвинительное заключение. Три листа папиросной бумаги через один интервал. Там были все те же обвинения. Подрыв политика морального состояния советских войск, клевета, дискредитация командования, срыв боевых заданий, пропаганда в пользу противника. Были ссылки на показания Забаштанского, Беляева, Нины Михайловны. Однако уже только в цитатах из них говорилось о жалости к немцам и совсем никак не упоминалось о клевете на союзникам. В списке вызванных свидетелей я увидел имена друзей Белкин, Гольдштейн, Маслов, Рожанский, Хромушина. 15 октября 1946 года, день рождения дочки Лены. Рано утром, сразу после поверки, четверых из нашей камеры вызвали с вещами. Двух младших чеченцев, одного власовца и меня. Вели быстро-быстро, особенно гулко, побрякивая ключами, даже не заводя в боксы, вывели сразу же во двор воронок. Трибунал ФВО был на на Новослободской, недалеко от Бутырок. Доехали туда за несколько минут. Высадили нас во дворе и провели в подвал. Маленькая квадратная комната без окон, слепящий яркий свет, стены бугристые, влажные, от свежей побелки, замазывали надписи, две скамьи, цементный пол. Мы ждали часа полтора. курились Чеченцы тихо переговаривались. Власовец приставал с вопросами. А что ты думаешь? Может, лучше в покаянку? Граждане судьи, виноваты. Прошу простить меня, преступника, изменника. Но прошу принять во внимание молодые годы и несознательность. Прошу Родину, как маму дорогую. Обещаюсь оправдывать, заслужить. Или, может, на тяжку. Я кровь проливал. Я ж не сам плен сдавался. Генералы, враги народа, меня сдали. А до Власова я пошел, чтоб Врага стыло бить, только случая не было. Но я потом обратно воевал возле города Праги, сничтожал немецких оккупантов, лично своей рукой двенадцать фашистов убил. Ну как лучше? А может, еще похитрее можно? Он заговаривал, как ни в чем не бывало, хотя только накануне была ссора. Он не вышел на прогулку, больной, в горле свербит и дышать тяжело. Оставшись один в камере, он украл у профессора Виноградова кусок сала из передачи. В тот же день всю камеру повели в баню. Он стал на ходу жевать, спрятанное было сало. Кто-то заметил, обругал сходника Тогда он закричал на профессора, который не успел его даже упрекнуть. «Гады жмоты! Вбы понаедали на передачах, интеллигенты долбаные в рот, буржуи пузатые!» а я с голоду качаюсь, живот к хребту пристает. Потом покосился на меня и сменил визгливый крик на интонацию спорщика, доказывающего правоту, уверенного, что найдет союзников. Ну вот он, майор, он же делится, хоть еврей, а понимает солдатскую справедливость. Я же у него не брал иди возьму, а этот профессор кислых щей он тебе зимой снегу не даст хоть подохни у него на глазах. Тогда я его ударил, не кулаком, разумеется, уж очень он был тощий и противно жалкий, а тылом левой кисти по щеке раз, другой, и обругал. Он скульнул и замолчал. Соседи Панаров, довершая наказание, оттеснили его в угол к параше. Но в трибунальском подвале он заговорил, как ни в чем не бывало, доверительно и доверчиво. И я после первых брезгливых заминок отвечал ему тоже, как ни в чем не бывало. Потом стали вызывать. Меня повели узкой лестницей, черным ходом, трое конвойных. Один впереди, двое теснят, вели под руки, не грубо, не сжимая, скорее даже бережно. Это было ново, уже полтора года по тюрьмам, а все еще встречали новинки». Они шли деловито, безразлично. Я сказал, как архиерея ведете. Ни те не выпьте, справа шепотом не, не разговаривать. И под ребрами холодок, ведь так же, наверное, и смертников водят. Коридор большой, учрежденческий. Стоят, проходят мундирные штатские, простукали женские каблучки. Большой кабинет, широкий письменный стол, в него уперт другой, крытый бордовым сукном. По стенам диваны и стулья. Меня посадили на стул прямо напротив столов. За узким седает шевелюра адвоката. Еще кто-то в погонах. У стен сидят офицеры, штатские, две женщины. Вижу, некоторые улыбаются мне, кивают. В первые мгновения я никого не узнаю, вижу только все очень нарядные, розоволицы, солнечное утро, блестят пуговицы, золоченые погоны, светлые чулки женщин. Штатские костюмы наглажены, после арестантской серой бледности и жеваной одежды здесь ощущение ослепительной роскоши. Я почти не слушаю, что говорят из-за стола, глазею по сторонам, пытаясь узнавать. Вот рыжий подполковник, очень похож на Валюшку Левина. Но почему он здесь? А этот в пиджаке? Неужели Боба Белкин? Кивает, улыбается. Самый высокий, конечно, Иван, у него уже капитанские погоны. Женщина в синем платье, должно быть, Галя. А женщина в кителе, большеглазая, конечно, не на Михайловна красивый подполковник очень знакомое лицо кто же это председатель трибунала тощий полковник в очках говорил сиповато скрипуче конвоир сзади тронул меня за плечо адвокат от стола натужно зашептал встаньте встаньте встав я на миг увидел себя их глазами стриженный наголо небритый в мятом перемятом сером пиджаке в стеганых штанах самодельных ветрах из байки и огромных рыжих американских ботинках. А ведь по лагерному фронт Судья спросил, имею ли я отводы к составу трибунала. Потом худенький лейтенант, секретарь, вызывал поименно свидетелей. Подполковник Аршанский. Так это я Мишу не узнал, не ожидал его увидеть. И Виктора Розенцвейга не узнал, и Жору. Г. Он располнел и посидел. «Ввиду неявки свидетелей Забаштанского и Беляева есть предложение в дела отложить. Мнение защиты. Значит, поддерживайте, обвиняемый. А если они в следующий раз не явятся? Они лгали на а теперь могут избегать. Вас не об этом спрашивают. Что будет в следующий раз, мы будем решать в следующий раз». Меня увели, опять бережно, под локти. Оборачиваясь, я увидел поднятые кверху и стиснутые руки. Держись, кажется, это Миша. Боба улыбается, послал воздушный поцелуй. В гортане торчит горький, мокрый комок. Сколь теперь ждать. А что, если те опять не придут и потом опять? Конечно, это будет против них, но сколько можно так тянуть? Недели, месяцы? Друзья пришли веселые, значит, надеются или только ободряют. В подвале я недолго ждал остальных. Власовец получил пятнадцать лет и хныкал. «Не выживу, у меня вся внутренность отбитая!» Чеченцы получили оба по десять. Маленький черныш молчал угрюмо. Носатый был весел, похохатывал. Хлопал себя по острым коленям, гортанно счастлив приятелю. Тот ворчал, видимо, одобрительно. Потом старший объяснил. «Понимаешь, какое хорошее дело? Это десять лет пускай, это ничего. Бог хочет, я десять, я десять лет живой буду, и потом опять живой буду. Бог не хочет, я завтра умираю». «Бог хотел, такая бомбежка был Никто такой не был, а я на такой бой был сто человек, одно мясо, а я живой. Бог хочет, я завтра умираю. Бог хочет, я сто лет живой, и тоже ты, он всечеловеческий. Десять лет не боюсь, бомба не боюсь, пуля не боюсь, кинжал не боюсь. Если Бог хочет, Чечень живой будет. А сегодня хорошее дело. Там свидетель был, тоже Чечень, тоже плен был. Тоже легион был, как он, Ахмед, как я. Но Ахмед джигит, я джигит, он джигит. А свидетел плохой человек, не чечен, собака. Он продавал, понимаешь? Он говорил, что мы за немца воевал, что хотел русский человек убивать. Все нет, правда. Все как плохой собака. Я не воевал за немца, он не воевал. Ахмед не воевал. Вся легион не воевал. Мы гарнизон был в Польше, потом в Сырбии, только гарнизон был. Мы хороший человек помогал, хороший польский человек, хороший сирбский человек. Мы все менял, мы ружье давал, патрон давал, он давал молоко, давал мясо, давал водка сливовица. Мы оружие давал хороший человек, партизан, понимаешь? А свидетель нет, правда. Суд говорил, 10 лет, я 10 лет Он десять лет. Потом будет Ахмет, старый человек, ученый человек. Может, он еще больше лет будет. Судья говорил на меня, что хочешь просить? Я говорю, можно говорить немножко по-чеченски? Хороший человек судья говорил. Пожалуйста, можно. И тогда я сказал свидетелю, ты собака, предатель, ты думаешь, ты спас свою поганую шкуру. Так знай, если мы умрем... Наши кровные остались, и они отомстят, и тебе, и всем твоим кровным. Ты нигде не спрячешься. Знай, и тебя собаку зарежут, и всех твоих зарежут, и твою жену, и твоих детей, и твоих братьев, и сестер, и племянников. Мы не будем живы, наши братья будут резать, наши племянники будут резать. Он, собака, плакал. Говорил, дорогой, не надо, я не собака, меня следователь бил. Бил, кушать не давал, я тоже десять лет получил, не надо резать. А я говорил, ты десять лет получил, как собака, я десять лет, как джигит, и мы тебя резать будем, и всех твоих резать будем. Все говорил, как хотел, он плакал, судья смеялся, хороший человек судья, такое хорошее дело было. Он был очень доволен, и его мрачный приятель тоже хмыкал одобрительно. В Бутырке нас привезли среди дня, кормили в боксе, потом раздели, разделили в бане. Их повели в осужденку, а меня вернули в прежнюю камеру. Я рассказал Ахмету о его земляках, он тоже был очень доволен. Второй раз меня вызвали с вещами только месяц спустя. В том же подвале я просидел несколько часов. Потом начальник конвоя сказал, ввиду неявки свидетелей заседание отменяется. Еще несколько часов пришлось ждать воронка, а в бутырках на шмоне и в бане я оказался в пестрой толпе бытовых и блатных. Рослый парень лет за 30, по одежде и повадкам, бывалый горожанин, квалифицированный рабочий или технарь. Но когда он разделся, то все ладно скройное и мускулистое тело оказалось расписным. Синие узоры густо покрывали грудь, спину, предплечье, живот и бедра, голени. Традиционная блатная графика, грудастая красотка, карты веером, бутылка с рюмкой и вокруг надпись «Вот что нас губит». Холм с крестом, не забуду мать родную, перемежалась с пейзажами, Якорями, спасательными кругами, на одной лопатке извивалась змея, пронзенная кинжалом, на другой лопатке револьвер, накрест с ножом, и рядом ноги женщины. На животе замысловатые рисунки. Такое удостоверение личности не лязалось его угрюмой насупленностью. Законному вору полагалось и в тюрьме быть греховеселым. Заговорив с ним, я услышал такую повесть. Так фраернулся, так фраернулся, как штым, как последний малолетка. Сам на себя позор взял, дурак. Хоть вешайся, такой позор, такая такая судьба. Хуже, блядь, чем головой в парашу. В августе я только освободился из рыбинских лагерей. Припухал год по законной статье 168 В. Вольная кража. Отзвонил день в день. Ухожу, как положено, костюмчик люди справили, будь спок. У больших фраеров заиграли чистый бастон, шляпа, колеса со скрипом. Ну, иду, как директор или как залмак, и гроши имею, приличные куски. Однако на с ходу отвернул два уголка. Чижолый. Ну, думаю, значит, поживу, бля, спокойно хоть полгода. Подженюсь на чистой бабе. Рву когти с бана на пристань, беру теплоход, первый класс, еду в Москву, в дорогую столицу. На палубе закносал красючку, шикарная, как артистка, хотя сама с торговой сети. Молодая еще, фигуристая. Я кашу на полярника, архи романтика, длинные рубли. Она хихи, ха-ха. Взяли обед, она водки, ни-ни. Пиво носом крутит, но шампанское... Ах, обожаю. Шоколад? Мерси, пожалуйста. Я голодал на пайке, и как чайка все глотаю, меня с поллитра литра ведет. Я то все, как положено, люблю, женюсь, пойдем в каюту. А она сука, тыр-пыр и с концами. Тогда я по злобе взял еще не помню, сколько, двести или триста, выпил, вышел на палубу, а она там уже с фраерами обратно, хи-хи-ха-ха. Но я же имею принцип. А тут еще косил. Беру писку, хочу ее, бля, почти втамп писануть. То есть он собирался лезвием бритвы, ударить ее по глазам. Но тут шухер, вся кодла на меня, гады, не отмахнулся. Крутят меня, а на пристани мусора волокот. А я ж с теми уголками, ваши, мои. А я их и не смотрел еще, запертые, да и куда было спешить. «Где ключи?» «Должно потерял, выпивши». «Открывают. И что ты, бля, думаешь?» «Два уголка, одни тетрадки школьные». «Сколько тысяч там было тех тетрадей?» «И не знаю». «А я бухой, ни хрена не петлю и обратно». «Чьи?» «Мои». «Потом, когда я чунил, мне уже статью предъявили». «Сто пятая. Спекуляция». «Я на стенку полез. Гад не буду. Я же честный вор». Я их отвернул, это же законная вольная кража. Один год, а они раз-раз и спекулянт, пять лет и три по рогам. Поверишь, хрен с ним тебе пять лет. Я не за срок обижаюсь, но ведь как барыги припаяли. А я в законе, меня люди в Москве знают, в Ленинграде и в Ростове. Он был безутешный. И опять я вернулся в сто пятую камеру. И еще месяц действовал наш Камерный университет. Профессор Виноградов читал лекции о теории относительности, о квантовой механике, об энтропии. Дмитрий Савич рассказывал о греческой скульптуре, о поликлете, мироне, об архитектурных стилях, читал свои стихи. Из одного я запомнил только первые слова «Сочные Сочи». А из лирического сонета последние две строки. «Ты моя девятая симфония, ты моя девятая волна». Доктор Михайлов объяснял законы генетики. Про Менделя я учил еще в школе. От Михайлова впервые услышал о Вавилове. Мне досталась история. На литературу в камере спроса не было русская история от Рюрика до Февральской революции и краткие обзоры истории Германии, Англии, Франции и вообще Западной Европы. Подполковник Пан Зигмунд, бывший главный лесничий Беловежской пущи, путаясь в падежах и спряжениях, но очень увлекательно говорил о жизни леса, о законах честной охоты, стреляй мех только на бегу, а пух только на лету о повадках зверей и птиц. 16 декабря меня вызвали опять. На этот раз в подвале трибунала я оказался не в маленькой ярко освещенной коморке, а в полутерной проходной с несколькими деревянными кабинами-боксами по стенам и длинным дощатым столом посередине. В коридоре я увидел Надю, маму, отца. Они мне кивали, улыбались. Мама громко шептала, Все будет хорошо. Привели в узкую длинную комнату с одним окном. Трое за письменным столом торцом к окну, а стул для подсудимого стоял напротив, очень близко от них. Один конвоир присаживался на подоконник справа, другой мастился сзади. Слева от меня был столик адвоката, а дальше вдоль стены стулья и скамьи для свидетелей. На скамье сидели Забаштанский и Беляев. Их я узнал сразу. Не было ни Миши, ни Вали, но были Иван, Галина, Белкин, Нина Михайловна, ее муж Георгий г Ге, Виктор Розенцвейк и Ю Маслов. Председатель суда, хмурый полковник Хряков, сказал, что прокуратура не будет представлена на заседании. Он вел заседание буднично-деловито, говорил чуть сипло, негромко, лишь изредка повышал голос. Спрашивая адвоката, свидетелей и меня, он не менял интонаций был сухо-бесстрастно вежлив. Коротко сказав свидетелям, что они обязаны говорить правду, в противном случае несут ответственность по таким-то статьям. Он предложил им выйти и ждать там, где покажут, не отключаться, вызывать будут по одному. Секретарь прочел обвинительное заключение. На вопрос председатель, председательствующего я отвечал, что виновным себя не признаю. Все обвинения основаны на зло, злономерной лжи, следствие велось односторонне, предвзято. «Садитесь, мы начинаем судебные следствие». И все выясним